Глава пятая. Так поступают все женщины. «Ну что ж, приступайте», — попросил Арман, и бывший нотариус начал. «Как вы, наверное, знаете, эта свадьба состоялась во время ста дней. Граф де Кремансе, отец Люси, беззаветно служил подобно многим другим дворянам, не в обиду будет сказано господину барону, про хвосту Буонапарте». Это имя написано таким образом только потому, что так его произносил господин Финаль. В 1814 году, после падения бандита Буанапарта, граф вернулся из армии и узнал, что его женушка, оставленная в Тулузе ради того, чтобы, пока он сопровождает узурпатора в походах, по-прежнему радушно почивать его друзей, взяла привычку каждый божий день принимать маркиза Дюваля. Генерал Кремансе, ибо мерзавец Буанапарта пожаловал графу «генеральский чин», спросил у супруги, что же этот самый маркиз делал так часто в его доме. Госпожа Кремансе, креолка по рождению, не боявшаяся ни бога, ни черта, когда ей в голову ударяла очередная фантазия, но опасавшаяся до дрожи собственного мужа, ибо он немедленно и без всяких колебаний оторвал бы ей руки и ноги, если бы только заподозрил хоть на секунду, что происходило на самом деле. Так вот, госпожа Кремансе ответила, что господин Дюваль ежедневно приходил только за тем, чтобы ухаживать за его дочерью Люси. «Он бывал здесь что ни день», — заявил генерал, «а это слишком часто, чтобы теперь отвертеться от женитьбы». Поначалу госпожа Кремансе не придала его словам большого значения, Вообразив, что с помощью нежных ласок и ненавязчивой листья она потихоньку избавит мужа от засевшей в его голове идеи. Но генерал, упрямый, как и шаг, и полный непримиримой злобы, как дикий осел, твердо стоял на своем. «Или маркиз женится на моей дочери по-хорошему, или же я его заставлю?» Госпожа де Креманце согласилась только для виду, ибо любовь ее к маркизу еще не остыла. Маркиз ждал немедленное согласие, поскольку госпожа Кремансе уже давно его не привлекала. Тем не менее, он искусно ломал комедию, дабы уверить мать, что он женится на дочери только ради спасения их общей чести. Графиня действительно поверила и позволила событиям развиваться своим чередом и даже несколько способствовала им, запретив появляться в доме господину дессираку которому ранее в отсутствие генерала пообещала руку дочери. Несмотря на отчаяние Люси, она вынудила дочь согласиться на замужество, отвратительное для бедной девочки, не предвидевшей, впрочем, сколько несчастья оно ей принесет. Как бы то ни было, дело продвигалось. И, наконец, настал день подписания договора. Похоже, только в этот день госпожа Креманцеа обнаружила, что Маркис вовсе не приносил себя в жертву, соглашаясь на женитьбу, а наоборот был безмерно счастлив. По всей видимости, она подслушала, как он разговаривал с Люси тоном, в котором чувствовалась больше любви, чем смогла когда-то внушить она сама. Но было поздно поворачивать оглобли, с обеих сторон были приглашены родственники и свидетели, контракт обговорили в общих чертах а на вечер назначили его чтение в присутствии семейств. «Доведись мне прожить сто лет, все равно я буду вспоминать тот день так же ясно, как вчерашний». Все собрались в просторные гостиные особняка графа де Креманце. Члены семейств расселись вокруг возлежавшего в шезлонге генерала, доблестного вояку свалил сильнейший приступ подагры, а потому ему понадобилось собрать в кулак все свое мужество, чтобы встать с кровати, добраться до гостиной и присутствовать на чтении. Мой коллега Барне огласил текст, что было, впрочем, чистой формальностью, и вскоре его подписали жених и невеста, генерал, его жена и родственники. Едва генерал поставил подпись под договором, как тут же извинился и, сославшись на нездоровье, поспешил удалиться». Четверо слуг отнесли его на второй этаж, где находилась спальня. Вскоре исчезли и родственники, и в гостиной остались графиня Люси Маркиз, коллега Барне и ваш покорный слуга. В течение всего вечера госпожа Декремонсе не произнесла ни слова, но я подметил ее помутившийся, словно безумный взгляд. И когда она должна была приложить свою руку к договору, Та была настолько взволнована, что в упор не видела места для подписи. и два раза перо выскальзывало из ее рук, прежде чем она смогла им воспользоваться. Мы расположились таким образом. Я сидел за столом, раскладывая экземпляры договора. Маркиз стоял рядом с Люси у окна. Он словно извинялся за то, что скоро станет ее мужем. А несчастная девушка едва сдерживала слезы. Напротив них господин Барне объяснял госпоже де Креманце, какие блага бесспорно сулит договор ее дочери, но графиня не слушала, уставившись горящими глазами на дочь и будущего зятя. Пока я пытался осмыслить значение зловещего выражения ее лица, она, внезапно покинув господина Барне, устремилась к маркизу, вырвала его руку из руки дочери и прокричала. «Вы лжете, сударь, лжете! Вы не любите эту девушку!» Вы не можете ее любить, иначе вы просто подлец. Я люблю ее, — рьяно возразил Маркиз. Ах так? Ну, раз любишь, то ты не женишься на ней. Клянусь, она будет моей женой. Нет, не будет, — заорала во весь голос графиня, от ожесточения совершенно потеряв рассудок. Не будет. Дочь моя, — обратилась она к Люси. Всмотритесь, как следует, в этого мужчину. Он был моим любовником. Он был любовником вашей матери. И вы желаете, чтобы он стал вам мужем?» Все произошло молниеносно. Господин Барне и я совершенно оторопели. Вдруг мы увидели, как несчастная девушка упала перед матерью на колени и взмолилась. «Матушка, не надо. Кто-нибудь услышит и поверит. Папенька узнает». «Ну и пусть. Пусть знает». Еще пуще завопила госпожа да Креманце. «Пусть явится и убьет меня! Если уж этот негодяй настолько нечистоплотен, что согласился на такую мерзость, то что ж, генерал не позволит свершиться гнусному инцесту!» Горячая креольская кровь, словно ударила в голову женщины, казалась пьяной от ревности и гнева. Она опять повернулась к маркизу и бешено прошипела. Так ты ее любишь, да? Ничтожество неблагодарное любишь? Но ведь она-то тебя не любит, это уж точно. Она любит другого, которому отдастся при первой возможности, как я отдалась тебе. Она наставит тебе рога, как и я, собственному мужу. Она любит господина Дайсирака, так что берегись, берегись его. Еще долго она продолжала осыпать Маркиза яростными упреками. Напрасно он пытался ее успокоить, в то время как Люси рухнув на пол, сотрясалась от ужасных рыданий и глухих стонов. Мы, то есть господин Барне и я от неловкости забились в самый угол гостиной, как бы стараясь поменьше видеть и слышать. Мы уже решили было потихоньку ускользнуть, чтобы не заставлять впоследствии столь могущественных людей краснеть при встрече, когда госпожа Кримансе, могу утверждать это с полной ответственностью, окончательно обезумела. Она схватила маркиза за руку, потянула его изо всех сил к выходу и закричала. «Пойдем, пойдем! Пусть мой муж рассудит, как мы смотримся вместе, и я расскажу ему все!» В ту же секунду дверь распахнулась и появился генерал. «Не знаю, знавал ли его кто-нибудь из вас?» Его жесткий и холодный взгляд, которым он как бы упирался в собеседника, совершенно невозможно было выдержать, не опустив глаза. Закутанный в длинный домашний халат красного цвета, с длинными совершенно седыми волосами и длиннющими белесыми усами, он возник перед нами словно привидение, словно костлявый призрак смерти, который вызывается с помощью магических заклинаний. Он остановился на пороге и глухим голосом, которого я никогда не забуду, произнес. «Что здесь происходит?» Он стоял, выставив вперед обнаженную шпагу, которая лучше всяких слов говорила, что он все прекрасно понимает. Люси вскочила на ноги и подбежала к нему с криком. «Жалься, папочка, жалься!» Генерал склонился к ней и с непередаваемым, мучительным и жестоким выражением в голосе ответил бедняжке Люси. «Сжалиться над вами, Люси, ведь так? Пожалеть дочурку, потому что кто-то другой завоевал ее сердце, и она боится, что отец разгневался на нее? Но ведь любовь ваша невинная и чиста, а потому я прощаю вас. Если я узнал бы, что любовь ваша греховна, если она породила бы хоть малейшее подозрение — «Бросила бы хоть самую легкую тень на женщину, которая носит мое имя, то я убил бы ее немедленно, как убью сейчас». С этими словами генерал прошел несколько шагов в сторону графини, но Люси бросилась ему на шею, умоляя, «Папа, папа, жалься во имя всего святого». Генерал обнял ее и ответил нежно и скорбно, «Да, дочка, я убил бы вас обеих» если бы вы обесчестили семейство до Но я не хочу опозорить это имя. Я выйду за маркиза замуж». И Люси упала перед отцом на колени. «Хорошо, дочь моя», — вздохнул генерал, выпустив из ослабевших рук шпагу. Затем он обернулся к нам и холодно произнес. «До завтра, господа. Не забудьте явиться на праздничную церемонию». «Мы уже были в двух шагах от дверей гостиной, когда генерал почувствовал столь сильную боль в сердце, что его уложили прямо на поспешно принесенный матрас, чтобы не потревожить при подъеме наверх». «И что же, свадьба состоялась?» – спросил Луици. «Да, на следующий же день», – продолжал нотариус. Два дня спустя господин Декремансе скончался, после чего его жена уехала из Тулузы, А юный Сирак поступил в семинарию, готовясь стать священником.